Их бин einfacher Arbeiter, я ja, простой рабочий, залипел so, пожилой связист. Der, der eben in der Schule, uns haben sie eingezogen, Keine Einfache Einfache Leute. kein Grund, uns, um uns А он только-только окончил школу. Мы мобилизованные, мы не эсэсовцы. Мы простые солдаты, простые люди. Нас не за что убивать. Мы надеемся шнеллер, шнеллер. А Коркин был непреклонен. «Вир хофен ауф митлайт!» wir фюр ох беттен!» «Мы надеемся на милосердие!» «Мы будем молить Бога!» А Коркин и Чуфырин подтолкнули пленных в спину, и, опережая один другого, скользя, спотыкаясь и падая, немцы поспешили вниз по оврагу. Видя, что их ведут в сторону реки, значит, в тыл засуетились. Шапошников проводил их бегающим, пугливым взглядом. Не успел он вернуться в блиндаж. Как услышал за первым же выступом оврага длинную очередь из ППШ, Короткий, лающий вскрик, и понял. Русские связисты расстреляли своих собратьев по ремеслу. Их и в самом деле нельзя было оставлять, убеждал себе Шапошников, оправдывая своих солдат. Но смятение и неловкость все не покидали его. Сказал связистам Акоркину и Чуфырину, что остаются они одни, помялся, Посмотрел в сторону реки и, не зная, что еще делать, заметил. Молодцы, что вот захватили еще один трофейный аппарат телефонный. Вдруг наш разобьют. Ночью Бог даст связь. И все смотрел поверх голов солдат, боясь встретиться с их взглядами. И добавил еще, что хорошо, мол, и оружие вот, и патроны, и гранаты захватили. Пригодятся» нати вот закурите и ребятам отнесете», — сунул Акоркин лейтенанту полученную немцем сегодня утром и уже початую пачку сигарет. «Да не переживайте вы, товарищ лейтенант, такой уж получился расклад жизни. Тут ни немец, ни русский не знает где, как, когда». «Да-да, расклад и есть расклад», — хотел сказать о расстреле братьев Снегиревых. Тоже расклад, но зачем? Место ли тут для таких, душу его терзающих, неизбывных воспоминаний? Не расклад, судьба это называется. Сунув пачку сигарет в карман, Шапошников закинул автомат за плечо и, подсеченно вихляясь на комках глины, ушел на шум боя. А Коркин забрался на пустые нары отдыхать. Чуфырин же сложил гранаты на земляной полог, поставил на предохранитель свой автомат, проверил немецкое оружие и занялся связью. Дежурить им ночью с Акоркиным по переменке, потому как всех связистов из штаба батальона уже выбило. Скоро, однако, связистам пришлось покинуть уютный блиндаж и вместе с отхлынувшими с высоты 100 ротами принять бой, не бросая при этом трофейный телефонный аппарат и катушку с красным проводом.